Глава 34 Утро выходного дня я встречала в расстроенных чувствах. Хотелось зарыться головой в подушку, накрыться одеялом и развидеть жуткую жуть, как говорит Межель, с которой нам пришлось познакомиться вчера. Но моё истощённое сознание продолжало искать ответы на все возникающие вопросы. Я лежала и старалась припомнить всё, что когда-либо читала о других расах. «С выяснением моего происхождения объяснилось и чрезмерное внимание ко мне со стороны мужчин. Светлые, как написано в учебниках древнейшей истории, обладали способностью располагать к себе, обольщать, вызывать желание. Они испускали флёр, который не просто влюблял в них несчастных, попавшихся в их сети. Их дар не позволял жертвам даже ненавидеть эльфов, прибывших их уничтожить». И это свойство светлых Вервольфы обозначали как самое жуткое, схожее с магией ведьм. Кстати, последние считались дальними родственницами носителей света. Что оставалось совершенно неясным для меня во всей этой истории, так это какую роль играют в происходящем мотыльки тёмных? Возможно ли, что свет и тьма впервые за тысячелетия объединились, дабы починить людей и волков? Немыслимо. Однако факты пока говорили именно об этом. Я даже пару раз порывалась написать «Дрияре», чтобы рассказать о случившемся и расспросить её. Однако вовремя отдёргивала себя. Вряд ли тёмные сообщают опальной принцессе о своих планах. К тому же Альфа Эрик наверняка и сам выяснил всё, что возможно. А мои вопросы по причине государственной тайны, скорее всего, так и останутся без ответов. К тому же я вовсе не тот человек, которому подобные секреты можно доверять. Поразмыслив, я пришла к выводу, что не стану ничего скрывать от друзей. Вилент и Межель чуть ли не жизнью рисковали ради меня и ради разгадки этих тайн. По-моему, они имели полное право узнать ответы. Хотя бы они, хотя бы на свои вопросы, хотя бы на те, на которые я могла позволить себе ответить. Поразительно, но, будучи вервольфами они всё равно не учуяли на мне Джеймиэна». первые минуты встречи вчера я даже думала, что ребята деликатно обходят эту тему стороной. Но после стычки Вилента с магистром стало очевидно, что волкам и в голову бы не пришло промолчать. Получается, парни просто не знают о нас с Аллом? Ещё один вопрос. Однако есть предположение. Эльфов в рукописях часто называют невидимыми светлыми убийцами. Но исчезать они точно не умели. По крайней мере, об этом я не читала и строчки. Но если учесть, что Вервольфы ориентируются в основном на нюх, то несложно догадаться, что как раз запах эльфов они и не различали, что позволяло тем подкрадываться незаметно в боях и сражениях. Это бы объяснило ещё один неясный ранний эпизод в моей жизни. Тот самый вечер на балконе Чёрного замка — когда Джимми нелицеприятно отзывался обо мне и делился своими бесчувственными планами с неизвестной дамой. Вероятно, я и тогда сумела неосознанно воспользоваться даром моих предков, скрыв свой запах и оставшись незамеченной Вервольфом. Как же это работает? На эмоциях? Не хочется думать, что наиболее яркими они становятся, когда связанные именно с «Алым волком». Но я допускаю, что и сейчас скрываю запах близости с Джеймиеном, когда мне нужно. «Я не касался тебя», — сказал он после моей драки с Сузу. «Разве? По-моему, волк сам не до конца понимал, что творил. А в первый день в кабинете ректора? Как долго я провела в объятиях магистра? Он как-то усиливает мою магию, мои способности. Нечто подобное пишут о парах». «Жаль, если так». «В моих планах нет места зависимости от мужчины. Нужно научиться пользоваться собственным даром самостоятельно. Мне бы применять такой полезный необходимый навык сознательно. Как бы это помогло? Да хотя бы после той злополучной вылазки с Межелем и Вилентом. Но тело отказывалось подниматься и бежать в библиотеку. Займусь этим после выходных. Как же я устала». Повернулась набок. На соседней кровати, безэмоционально уставившись в потолок, каменным изваянием лежала генета. Надо же. Всё же нашлось что-то, способное расшевелить меня сегодня. Вернее, кто-то. Пригляделась к подруге. Казалось, она даже не моргает, но дышит. Да, дыхание — это уже хорошо. Гораздо важнее моргание. Но успокаивает мало. Да что с ней такое? — Генета, — позвала я тихо. ничего. «Генета!» Уже громче. «Не пугай меня. Ты тут?» От её парализованного вида снова захотелось спрятаться под одеяло, как в детстве после кошмаров. А вдруг на ней тёмная магия, так сказалось? Или ещё страшнее, светлая? Пронзила меня пугающая мысль, заставив вскочить на ноги и броситься к волчице. «Генета!» Схватила я её за плечи и... а шлеп Оказалась я пойманной в боевом захвате, которому тщетно старался научить меня Джеймиан совсем недавно. И меня мгновенно опрокинули на «хорошо, что мягкую подушку озёрной волчицы». Вот кто отлично запомнил сложный приём, что неудивительно. Ей-то нисколько не мешал чудесный апельсиновый запах рыжего волка, не позволяющий сосредоточиться на учёбе. Ну или хотя бы перестать млеть от жарких прикосновений его крупных ладоней. «Моему телу не было никакой разницы, применяет ли Вервольф на мне боевую технику в тот момент или ласки. «Ты в порядке?» — всматривалась я сквозь туман перед глазами в лицо озёрной волчицы. «Может, это у её кровати гипнотическое действие неизвестного происхождения? Кто лёг, то ты размечтался? А ты? Я?» — поразилась вопросу Генеты. Однако вместо ответа она уставилась на меня в упор, сверкнув магическим синим светом своих большущих глаз. Будто магией в меня пыльнула Или так и было? Так чувствительно, аж голова разболелась. Сильно. Словно вонзили что-то холодное и жидкое. Перемешивают. Спать хочется. А где я? Ветер дует... Хорошо. Прости, что? Кто это сказал? Я должна была увидеть. Не могла больше. О чём ты? Не получалось сконцентрировать взгляд на волчицы. Она всё время куда-то уплывала. Даром, что озёрная. О нет! Снова магический всплеск? Но почему... — вяло рассуждал мой разжиженный мозг. — Я же не волнуюсь, я просто лежу. Ах, да, вот где я. В постели. Но не на своей. На Генета, — прошептала, превозмогая головную боль. — Прости, прости, пожалуйста, — заголосила волчица. — Я не должна была, я... я ужасная подруга. «Что? Что ты сделала?» — приподнялась я, селясь побороть головокружение. «И что у тебя с волосами?» «А что? А, лохматая почему? Так это ты постаралась!» — мрачно улыбнулась она. «Но ты — это из-за меня. То есть это я виновата, что ты... В общем, я заслужи... Я... Залезла тебе в голову!» — выдохнула она и зажмурилась. «Зачем?» — собрала я, наконец, оба глаза в одной точке. Или в одном пятне, синевато-блёклом, на расплывчатом силуэте озёрной волчицы. «Это не он!» — ответила она внезапно самой себе на незаданный вопрос, чем окончательно сбила меня с толку. «А ведь я только-только с трудом собрала мозги в кучку, вялую и желеобразную. Нет, смеяться больше не получается. Вместо этого в душе зарождается что-то неприятное». «Грязная. Обидная. О чём Генета говорила?» «О ком ты? Он?» — с трудом шевеля слипшимися губами произнесла я. «Нивелент! В твоих мыслях не он. Я думала, что вы... что ты с ним...» Она виновато опустила голову и стряхнула волосами. Точнее, хотела, по всей видимости, встряхнуть. А на деле только покачала синей, лохматой головой, с каким-то принципиальным упорством заставив дернуться малюсенький локон, случайно сохранившийся целым на лбу. Выглядели ее усилия настолько смешно, что я не выдержала и все же хихикнула. Против воли. Потому что последняя вся была направлена на погашение злости. В результате я всего лишь издала не то всхлип, не то хрюк. чем заставила Генетто вздрогнуть и поднять на меня испуганные глаза. «Тебе плохо?» «Очень», — ответила честно. «Что же делать?» — засуетилась она. «Поклясться». «Что?» «Поклянись, что больше никогда не залезешь мне в голову». «Рабина, мне жаль, мне очень-очень жаль, правда, но он так смотрел на тебя, ты даже представить себе не можешь, как мне было больно». «Ошибаешься». Ответила я, сознавая, что вновь обида на подругу постепенно растворяется, оставляя за собой лишь грязную горечь. Я слишком хорошо представляю, но это не оправдание. «Прости», — в который раз повторила она. «Да, я сказала, не подумав. Ты лучше, чем кто бы ты ни было знаешь, что такое ревность», — продолжила она свои излияния. «Я ведь всё видела». И прежде чем я раскрыла рот, чтобы оправдать своё неожиданное эльфийское происхождение, Генета пояснила. «Я стала невольной свидетельницей полученного тобой удара из-за неверности супруга. Бывшего», — привычно добавила я. «Слава Луне почти уже бывшего, но...» «Конечно, ты поступила верно, сбежав от него», — перебила Генета, продолжая делать вид, что мы просто беседуем. «Но эти чувства не сравнить с предательством пары. Ты должна понять меня». «Он пара... Вилент, он не признаёт меня», — завыла волчица, заметавшись по комнате. «И ни слова о светлом. Неужели пришлый каким-то образом скрыл воспоминания о себе? Или озёрная так поразилась Лейнарду, что напрочь забыла о моём иномирном родственнике? Да, умеет господин ланат оттягивать внимание на себя». «Эти слова поддержки были бы приятными, если бы я сама поделилась с тобой своей болью». «А я не была готова впускать тебя в настолько личные воспоминания. И то, что мы дружим, не даёт тебе права врываться в мои переживания без позволения. Подруги так не поступают». «Знаю, и мне так стыдно теперь», — всхлипнула она. «Но даже если отныне ты будешь меня ненавидеть, я всё равно сохраню самые тёплые воспоминания о нашей дружбе. И пусть ты сейчас и не поверишь мне, но я должна сказать тебе, я видела и другое». С сожалением взглянула она на меня. «Ведь не муж в твоём сердце. В действительности всё совсем не так, как ты думаешь. Тот, кого ты по-настоящему не надо», — одними губами проговорила я. На миг меня сковал ужас чуть ли не сильнее того, что я испытала прошедшей ночью. Нет, я положительно не желаю слышать ни слова из того, что намеревалось сказать Генета о моих якобы чувствах к... кому-то. Нет их, никаких чувств». К счастью, каким-то не иначе, как внутренним чутьём, она поняла моё состояние и вовремя остановилась. «Ясно», — только и сказала озёрная, отвернувшись к окну. «Тогда не будем об этом пока. Что же делать?» «Ничего», — ответила я таким же бесцветным тоном. «Ты дашь мне обещание, и мы постараемся обо всём забыть. Продолжим учиться, развивать способности. У тебя вот уже всё неплохо получается. Я...» «Нет, не нужно», — опередила новый поток её извинений. «Всё и так понятно. Однако это не означает, что готова простить. И всё же, если ты его пара, то признаюсь, что была не совсем честна с тобой. Вилент предлагал мне отношения. Но я и правда не нуждаюсь в них больше. Ни с ним, ни... ни с кем-то ещё. Так что мне жаль, если ненароком причинила тебе боль. Хоть это и не извиняет твоего поступка. Возможно, со временем, если сильно постараться. Не знаю». «Конечно, если сможешь простить меня, я буду очень счастлива. И ты же не виновата, что Вилент выбрал тебя?» Закрыла она ладошками лицо, тяжело вздохнув. А через секунду подняла на меня сомневающийся взгляд, по всей видимости, раздумывая, стоит ли говорить то, что задумала. «Я всё же обязана сказать», — воскликнула волчица, очевидно приняв решение. «Пусть и не уверена точно, но то, что я видела в твоём прошлом, как бы тебе сказать, оно...» «Не твоё. В каком смысле не моё?» — поразили меня её слова. «Ты видела ещё и чужие воспоминания?» «Не в этом дело», — возразила Озёрная. «Твои мысли и чувства, воспоминания, они неправильные, словно искалечены, перевёрнуты наизнанку. Разве так бывает?» — прошептала я. Холод прошёл по коже от её слов, заставив съёжиться от неосознанного страха. «Много чего бывает, если действует опытный менталист», — уверенно ответила Генета. — Я знаю, что пугает и процесс болезненный, но тебе вы разобраться, что произошло. Если не доверяешь мне, то попробуй обратиться к магу, которому сможешь раскрыться. Я подумаю. Заверила её, чтобы поскорее уйти от неприятного разговора. Тот день я провела словно во сне. Он тянулся мучительно долго, продолжая отравлять горьким послевкусием из-за сказанного и сделанного Генетой. На этот раз я недолго удивлялась тому, с какой лёгкостью простила подруги её очередной проступок, продиктованный ревностью. Вероятно, злобу мгновенно стирает светлая магия, лишённая эмоций. Либо она сама и порождает во мне гнев, чуждый мне раньше, а что-то другое заставляет его гаснуть так же скоро, так и проявиться. Сил копаться в себе в поисках ещё и этих ответов просто не осталось».